Густе не знаю его так хорошо, как ты, но у меня сложилось впечатление, что уж если он принял решение, глупец, сказала она, имея в виду отнюдь не мужа глупец. Ты ото считала, что у тебя есть чувство благодарности. Ты мне ничем не обязана, сказал Майкл, разозлившись. И я тебе тоже. Это я запомню, угрожающе сказала Ева. В дверь тихонько постучали. Майкл подошёл к двери. Ева стояла среди диванной комнаты. Он открыл дверь и увидел Сьюзен Хартли в лыжном костюме с волосами растрёпанными ветром. Привет, милый, сказала она и поцеловала Майкла, не заметив за его спиной Еву Хегнер. О, всё в порядке, сказала Ева. Я ухожу. Надеюсь, вы хорошо провели утро на горе. В мгновение ока она превратилась в хозяйку гостиницы, но в голосе у неё звучало тоже. Какая у вас прелестная экипировка. Сиузен была в белом костюме. Вам идёт этот цвет. И тон. Явно свидетельствовал, что на самом деле она вовсе так не считает. Поставляю вас вдвоём. Вам, наверное, есть о чём поговорить. С гордо поднятой головой Ева вышла из комнаты. Майкл тихо прикрыл за ней дверь. Я помешала? спросила Сиузен. Мы обсуждали медицинские вопросы, сказал Майкл. Ничего ничего. Сиозына кинула взглядом комнату. Какой уютный номер с камином. Она сладко потянулась. Какое чудесное утро. Я тут словно заново родилась. Ты это видишь? Белый цветок гор. Одобряешь? Соликом и полностью. А эта красивая дама нет. М-м, я её не нравлюсь. Она скривила гримасу. Не спеши с выводами. Я почувствовала в ней собственницу. Сьюзен Лукау посмотрела на него и улыбнулась. Её муж владелец отеля, сухо сказал Майк. Это мне известно, я о другом. Тут пахнет ну, романом. Ты учишь роман даже в рекламе подтяжек. В этой даме нет ничего романтического, она мне платит, я её лыжный инструктор. Знаем, знаем этот инструктаж. Сьюзен добродушно рассмеялась. Я жду чего-то. Он лечь скоро, я жду не ленчи. Она приблизилась к нему, на ней крана кокетливо хлопай ресницами. У Сьюзен любимым видом спорта на открытом воздухе были лыжи, а в помещении кёрлинг. "Я же поцеловал тебя при встрече", сказал Майкл. "Как брат", сказала Сьюзен, не отходя от Майкла, "совсем не так, как следовало бы". Я всю ночь мчалась сквозь снег и дождь, она протянула к нему руки. Он обнял её, быстро поцеловал в губы, я ощутив, что халат одет на голое тело, отпрянул. Этого достаточно? Сойдёт, сказала Сьюзен. Уже лучше. Ты приложишь мне сесть, разумеется. Чувствую себя как дом. Она опустилась на кресло. У меня сейчас ни ноги, ни пегетти. Страшно подумать, как успеваешь состариться от конца одного сезона до начала следующего. Сьюзен, сказал Майкл, мне надо с тобой серьёзно поговорить. Сьюзен вздохнула, демонстрируя своё огорчение. Я предпочитаю вести с мужчинами легкомысленные разговоры. Майкл игнорировал её замечание. Я считал, что вы с Антуаном просто друзья. Ну, все так считают. Дальше. Антуан только что сказал мне, что он безума от тебя. Безума от меня? Ну, это он осваивает английские идиомы. Ничего он не осваивает, сказал Майкл. Он послал мне сообщение. Сьюзен пожала плечами. Пусть он запечатает его бутылкой и бросит в море. Антуан не безразличен. Когда я расшифровал сообщение, сказал Майклу, знаешь, что я прочитал? Мне это не интересно, вздохнула Сьюзен. Я прочитал. Я люблю её. "Остановичего продолжал Майкл. Пожалуйста, не мешай ей полюбить меня. Я тоже получил сообщение, сказала Сьюзен. Только что в этой самой комнате от хозяйки гостиницы. Руки прочь от Майкла Старджера. Он занят. Ну, ерунда. Ни один человек ещё не произносил приметы слова столь неуверенно. Разве ты не замечал, что женщины к тебе так и липнут?" И ты настолько привык к своей красоте и обоянию, что и не замечаешь сетей, в которые тебя ловят. Оставим этот разговор. Лучше тебе уйти. Мне надо переодеться кленчу. Сьюзен поудобнее устроилась в кресле и зажгла сигарету. Не беспокойся обо мне. Мне нравится видеть голых мужчин. Да. Хм, не сомневаюсь, но в дверь громко постучали. Сегодня светская жизнь бьёт ключом, верно? Иронически улыбаясь, сказала Сьюзен. А тебе не нужен секретай